и Васюта, они не могут быть врагами? Нет, конечно. Они были налетчиками или фальшивомонетчиками, но сегодня они уже не враги, а почти товарищи, и многие из них вместе с новой дорогой придут в новый город новыми людьми. Пушкин. Кто он, этот бандит с громким именем? А Васюта? Как хотелось бы увидеть Васюту. Представляется лукавое лицо, светлый чуб глаза со смешинкой. «Что?» — спросил шофер. Очевидно, она вслух произнесла забавное имя. Она засмеялась, возвращаясь к действительности. Тайгари дело, обнажая болотистые пустыри. Здесь уже не было насыпи. Землекопы рыли канавы, осушая почву. Сзади спорили. «Мы все-таки строим не так и не то», — говорил Гриша Исаков. Вот я смотрю на наши дома и радуюсь, потому что это наши дома. Но когда мне попадаются в журналах здания Растрелли или Росси, я злюсь. Конечно, новые дома в десятки раз лучше старых рабочих домов. В них солнце, свет, стройность. Но в них мало красоты. Разве мы не можем строить так же красиво? Подожди, ты же путаешь. Они строили дворцы, а кроме того, строили тысячи коммерческих домов-колодцев. А мы строим сотни тысяч и не можем строить каждый как дворец. Но домов-колодцев мы не строим ни одного. Это говорил Круглов. «Мы просто недостаточно богаты, — сказал Гранатов. И у нас еще нет Растрелли». Клара удивилась. Как она могла прослушать начало... Такого интересного разговора. Она все еще не совсем вернулась к действительности. Пушкин и Васюта. А здесь говорят о дворцах, о расстреле. Ну что ж, это имеет взаимосвязь. Конечно, имеет. Надо только уловить ее. И надо суметь высказать то, что составляет основу ее творческого мышления. Она повернулась через спинку сидения назад. «Когда создаешь что-либо», — сказала она, — «нельзя задаваться целью сделать красиво. Что такое красота? Красиво раззолоченная мебель или нет?» «Нет. Смотря какая!» Автомобиль встряхнул их на ухабе и остановился. «Дальше не проедешь», — сообщил шофер. Вдали видны были десятки людей, работавших на стройке моста через небольшую горную речку. Они вышли из машины и медленно направились к месту работы. Клара продолжала. «В Ленинграде, в Эрмитаже, есть полотно Рибейры, замечательного испанского мастера, самоубийство Каттона. изродованное криком мужицкое лицо, красная дыра раскрытого рта, рука как-то снизу вверх воткнула нож в голую желтую грудь. Красиво это или нет?» «Я не знаю, скорее нет, но это гениальная вещь. Рядом висят сладостно-красивые полотна Мурилио, но вы даже не задержите на них взгляда. Дело не в красоте, а в совершенстве формы, выражающей содержание. Это совершенство достигается не сразу. Клара шла, тяжело дыша, не только от ходьбы, но и от волнения. Без волнения нельзя было думать об этом». Она вспомнила о Пушкине и Васютии. Их судьбы вплетались в то сложное, любимое жизненное основание, из которого росло ее творчество. «Вспомните женщин первых лет революции», – без видимой связи с предыдущим сказала она. «Мне иногда кажется, что наша архитектура похожа на тех женщин. Кожанка, гладкое платье, гладкие волосы, аскетизм революции». «А может быть, просто конструктивизм, некритическое усвоение западной архитектуры плюс наша бедность?» — возразил Гранатов. «Вспомните дома-коробки первого года пятилетки». «Подождите, подождите!» — вскрикнул Исаков. «Продолжите свою мысль, Клара. Это интересно». «Насчет конструктивизма и прочего я знаю лучше вас», — резко сказала Клара. «Но для меня это не объяснение». Я люблю свое сравнение, пусть оно кажется наивным, и вы меня не убедите, что дело в конструктивизме и бедности. Разве наши женщины еще недавно не стеснялись изящества, ярких красок, оригинальных линий? Я не осуждаю в этом пуританизме и аскетизме большое величие. «Вас самой много аскетизма», — шепнул Гранатов, Клара махнулась. «А разве сейчас мы не радуемся тому, что есть шелка, яркие цвета, красивые вещи?» Круглов подумал о Дине и поморщился. «Неужели наши женщины вернутся к прежнему облику? Право, я не хочу». «Когда возвращаются к прежнему, бывает глупо или смешно? Разве вы не замечаете, что у нас уже создалось новое представление о женской красоте?» Над участком бригады землекопов развивалось красное знамя. От бригады отделился молодой парень, пошел навстречу. Очевидно, он принял их за начальство. Скинув чубатую белокурую голову, отерев рукой запыленное лицо, он весело отрапортовал, что бригада два месяца держит первенство, план выполняется на 300%, сейчас заняты на рытье «А вы кто?» – быстро спросила Клара. «Бригадир Антон Васюта», — дерзко улыбаясь женщине, представился парень. Это был он. Воображение не обмануло. Правда, он выше и еще моложе, чем думалось, но глаза со смешинкой и светлый чуб. «Антон Васюта, как приятно не обмануться в тебе!» Спутники Клары подошли к палатке, где помещался прораб участка. Клара не хотела уходить, она заговорила с Васютой, не смущаясь его ласковой дерзостью, очевидно привычной для него в обращении с женщинами. Она старалась пробиться сквозь эту внешнюю оболочку к душевной сути Антона Васюты. Почуяв, что женщина понимает толк в строительстве, он стал почтительнее, ему было уже интересно, что она скажет. «Красивый будет мост?» – спросила она. Ого! Он присел на корточки и нарисовал будущий мост палочкой на земле. Она присела рядом и смотрела, как он рисует. У вас хорошее чувство формы и верный глаз. Строго, как профессор, объявила она. Вам надо учиться, вы... Она замялась, она на минуту забыла, что перед нею заключенный. Мне два года осталось. Так же строго сказал он. «Но я думаю, скостят за ударность. А чему учиться?» Она сама точно не знала. Стала рассказывать ему об архитектуре, о творчестве. «Я рисую хорошо, воображение есть», — сказал он, и вдруг озорно подмигнул. «Фальшивые деньги делать — тоже искусство, а?» «Но профессия архитектора все-таки лучше, а?» В тон ему ответила Клара. «Но факт лучше». Он был, видимо, смущен и, наверное, жалел, что открылся ей. Клара спокойно продолжала разговор. Из палатки вышли ее спутники с высоким стройным человеком в кожаном пальто. Круглов пошел звать Клару. Пора возвращаться. Прощаясь, она дала Васюте свой адрес. «Будете в городе? Разрешите меня, хорошо? Я вам покажу архитектурные журналы». Он кивнул очень гордо, без малейшего признака благодарности. Клара поняла, что это чувство собственного достоинства, и обрадовалась. Она сказала Круглову. «Главная задача искусства – поднимать в людях чувство собственного достоинства». Он не совсем понял ее, задумался. «Можно сказать иначе. Главное для всякого работника – не только в искусстве». Любить труд и людей, заботиться о людях и людском счастье. Она вдруг беззвучно ахнула и покачнулась, почти упав на руки Круглова. Краска сбежала со щек, губы помертвели. Сердечный припадок. Круглову показалось, что она умирает. Клара резко повернула к машине, по необъяснимому побуждению Круглов оглянулся. Стоявший рядом с гранатовым человек пристально смотрел вслед Кларе. Встретив взгляд Круглова, он быстро поклонился своим собеседникам и вошел в палатку. Круглов запомнил только гладко выбритые щеки, просить в темных волосах и стройную подтянутость фигуры. Какое отношение может иметь Клара к этому заключенному? «Сердце?» – спросил Андрей, чтобы помочь ей справиться с собою. «Ты отлично знаешь, что сердце здесь ни при чем!» С обычной прямотой отрезала Клара. «Просто я встретила человека, который... которого...» «Мне незачем знать, в чем дело, Клара!» Он вел ее под руку. Ее ноги казались совсем слабыми, как у больной. Андрей не знал, о чем говорить с ней, что делать. «Погоди, Клара, ты завоевала поклонника!» У машины поджидал Васюта. Букет полевых цветов был стыдливо опущен к низу. «Наде вам цветы!» — сказал Васюта. «Ох, вот спасибо!» Она крепко пожала ему руку и повторила приглашение. Автомобиль увозил их обратно в город. Клара сидела, откинувшись, закрыв лицо руками. «Интересно бывает жизнь!» — заговорил Гранатов. «Вот этот прораб осужден за контрреволюцию». Сегодня мне говорили о нем как о лучшем прорабе, ударнике, энтузиасте. Он полностью раскаялся в своем прошлом, просил дать ему возможность загладить. Гранатов не открывал глаз от изменившегося, посеревшего глаза Клары. — Что с вами? Вам дурно? — Растрясло, — решительно заявил Круглов. — Чертовская дорога. Мне и то тошно. Клара тихонько сжала его руку, автомобиль довез их до конторы. Клара пошла домой, и Круглов вызвался проводить ее. «Нет, зачем же?» – сказала она, но охотно оперлась на его руку. Ее походка была все такой же неуверенной. У дома она схватила Круглова за рукав и быстро, раздраженно заговорила. «Пожалуйста, не думай, что я нуждаюсь в помощи». Пожалуйста, не воображай, что эта встреча поразила меня чем-нибудь, кроме неожиданности. Тут нет ничего, что могло бы меня волновать. Я встретила человека, с которым я не хочу, с которым не надо встречаться, вот и все. Забудь об этом и не веди меня как больную». «Я провожаю тебя из вежливости?» Он довел ее до крыльца. «Мы достаточно старые друзья, чтобы не разводить церемонии, правда?» На крыльце она дала ему цветок из букета Васюты и сказала, что будет учить Васюту архитектуре. Она казалась оживленной и оправившейся. Но, очутившись, наконец, одна в своей комнате, она оглядела ее с недоумением, как чужую, припала всем телом к дверному косяку и громко сказала, «Боже мой, у него посидели волосы!» Девятое. В жизни Вальки Бессонова наступил выдающийся день. В этот день его бригада кончила штукатурить внутренние стены Эллинга. Работы оставалось еще на три дня, но срок был к первому. Первого вдог придут судостроители, значит, первого надо кончить. Накануне решающего дня Валька собрал свою бригаду. «Виртуозы», — сказал он, оглядывая каждого по очереди. «Знаете ли вы, что такое настоящий, действительный виртуоз? Это значит работать без промаха. Каждое движение на учете, каждое с умом. Можем мы работать так? Если можем, завтра кровь с носу, работа будет кончена. А не можем, будем писать заявление в богадельню. Так можем или нет?» «Можем», — сказали тринадцать виртуозов. «Ладно» сказал Валька, и побежал Веллинг присмотреться к стене. Стена была огромна, не охватить глазом, и пестрела тусклыми разводами углебетона. Только небольшая часть ее плоскости пряталась под гладкий слой штукатурки. Многоярусные леса подчеркивали ее размеры. Плотники устанавливали леса, они не торопились. Пока лебедка подтягивала доски, они лежали, свесив вниз головы, И казалось, они там дремлют, презирая высоту и темпы. «Эй вы, соколы!» — крикнул Валька, сложив рупором ладони. «Чтобы утром было готово!» «Куда торопишься?» — лениво крикнул плотник. «У меня, как у фотографа, утром снял, вечером готово!» А Валька делал веселое лицо, но ему было не до шуток. «Сколько?» — спросил он у десятника. 1012 двенадцать метров!» — с уважением сказал десятник. «Кроме тебя, надеяться не на кого!» «На меня понадеешься, не ошибешься!» — успокоил его Валька и полез на леса. Он долго щупал стену, отметил все выбоины, потребовал тут же каменщика и сам проследил, чтобы каменщик заделал дыры. Потом набросал в записной книжке расстановку сил, проверил, откуда пойдет материал, на верхние ярусы, по желобу с крыши, на нижние, в тачках снизу. Потребовал, чтобы подсобники вышли на работу за час до штукатуров и сам обещал прийти поговорить с ними. «У меня знаешь как?» — сказал он десятнику. «У меня люди-орлы, у меня слово такое есть». Поздно вечером Валька снова собрал бригаду. «Так и так». «Тысяча двенадцать метров, норма двадцать метров, а выходит по семьдесят два квадратных метра на душу и еще хвостик для разгону». «Кабы ровная стена», — сказал один из орлов, — «а то ведь колонны». «Ну да», — подхватил Валька с таким видом, будто колонны были неожиданной радостью. Поэтому я и сказал, что больше 72 на человека не сделаем. Я так и сказал. Если бы не колонны, мои виртуозы по 80 метров сделали бы. А при таком положении как раз 72 и хвостик для разгону. Уложив бригаду спать, и при том, чтобы спали как черти, чтобы утром были как огурчики, Валька пошел к начальнику участка инженеру Костька. От имени лучшей бригады штукатуров? сказал он скромно, потупив глаза. Прошу вас завтра вечером принять работу. Затем, отдавая дань любви к славе, забежал к Исакову в редакцию ударника, а конец вечера посвятил Кате. Катя не выходила днем, стеснялась своего большого живота и Валька бережно водил ее гулять по вечерам. Они ходили взад и вперед мимо бараков и болтали, о чем придется. Вальке нравилось, что Катя такая же веселая и подвижная, как была раньше. Ему постоянно приходилось уговаривать ее не бегать и беречься. Но сегодня он сам повел ее на доки, хотя приходилось лазить по доскам и спускаться по скользким тропинкам. Катя посмотрела на стену, потом на Вальку. «Можно сделать?» – спросила она осторожно. «Можно, не можно, а сделаем». Бодро ответил Валька, не отрывая взгляда от стены. В ночном освещении с дна темного дока стена казалась еще необъятнее. Утром Валька побежал на работу часа на полтора раньше, чем полагалось. При нем начали собираться подсобники. Он повел их по лесам, объяснил, как пойдут штукатуры и как обеспечить штукатуров раствором. Потом проверил, как дела с материалом. Узнав, что цементу хватит лишь на половину дня и что подвоз его еще не обеспечен, Валька побежал поднимать с постели прораба. Инженер Путин, протирая заплывшие глаза, сваливал вину на десятника. Валька понесся обратно и жестоко поругался с десятником. Но когда собралась его бригада, он вышел навстречу с веселым и спокойным лицом. «Доброе утречко, орлы! Выспались, как огурчики?» Но стали смирно, слушай мою команду. Он кратко объяснил план работы и указал каждому его место и путь. Без десяти 8 14 штукатуров заняли свои места. Ровно восемь все соколки поднялись кверху, как палитры художников, и все кельмы блеснули еще не измазанным блестящим металлом, подбрасывая и поворачивая сочный раствор, как хорошие хозяйки подбрасывают, И валяет тесто. И первые порции безукоризненной штукатурки Легли на стену в четырнадцати местах, Разбрызгиваемые, Ужимаемые, разглаживаемые Точными движениями соколков. «Поехали!» Закричал Валька И покосился на док, Где уже вертелся корреспондент газеты И собирались первые зрители. «Поехали орлы виртуозы!» И ловко на красоту! Подбрасывая и размашисто раскидывая по стене свинцово-серое штукатурное тесто, он отдался работе, подгоняя себя и других безукоризненной точностью движений. Слух о задании бригады Бессонова с утра облетел стройку. Весь день внизу приходили, уходили, спорили и молча глазили болельщики. Сдержанный гул шел снизу. Музыка приближающейся славы. Но Валька слушал другую музыку, звучавшую внутри. Мелодичный ритм трудовых движений, безошибочных и четких, как звуки танца. Ритм владел им и владел его тринадцатью товарищами. Они изредка переглядывались, без слов понимая друг друга. Они то вытягивались на носках, то приседали, то перегибались влево или вправо. Это был своеобразный танец. Только танцевали не ноги, а руки. Зато работа этих 14 пар умелых рук была поразительна. В их движениях не было спешки. Иногда даже могло показаться, что они слегка медлительны. Особенно на отделке колонн, когда они терками и полутерками осторожно и любовно разглаживали, выравнивали и шлифовали до полной гладкости острые выступы и края. Весь смысл, вся красота их работы была не в спешке, а в той продуманной четкости и безукоризненности трудовых движений, которые дают больше, чем любая спешка. Ритм был основой слаженности маленького трудового коллектива. Этот ритм перекинулся к подсобным рабочим, без отдыха подвозившим материал и месившим раствор. Согласованность движений и действий установилась с первой минуты, когда бригада и подсобники, подобные гимнастам на арене, стройно заняли свои места. «Качество Орлы! Качество Виртуозы!» – выкрикивал Валька, отрываясь от работы, чтобы пробежать по лесам и посмотреть, все ли в порядке. В середине дня начала затирать цементом. Валька побежал к инженеру Путину Его губы побелели от злости. «Вы что, шутки со мной шутите? За одну минуту простое, да я весь док разнесу в щепы!» Но в работе он был расчетлив. Пока доставали цемент, Валька перевел бригаду на отделку колонн. Не только зрители, но и сами штукатуры не знали, что блестящий темп чуть не сорвался. Валька оберегал их настроение. В обеденный перерыв толпа внизу так увеличивалась, что казалось, прыгни с лесов, попадешь прямо на мягкую кучу тел. В конце рабочего дня толпа снова стала сплошной, и те, кто уже побывал здесь утром и днем, не верили глазам. Стены как будто сами покрывались темным слоем мокрой штукатурки. Было невероятно, что 14 человек могли столько сделать за 8 часов работы – Теперь никто уже не разговаривал. Было так тихо, что слышно было легкое шипение раствора под металлическими лопатками штукатуров и тихий скрежет терок, шлифующих поверхность стены. В четыре часа в толпе появилась Клава. Она поняла значительность происходящего и несколько минут жмурясь смотрела наверх. Но то, что привело сюда Клаву, было слишком важно. Она не могла задерживаться. Она разыскала Круглова и быстрым шепотом сообщила принесенную новость. «Сейчас нельзя!» — сказал Круглов. «Ты же видишь сама!» Оба смотрели вверх на вальку. Штукатуры работали, не прерывая ритма. Они работали уже девятый час. Уже должна была появиться усталость, но на лицах четырнадцати виртуозов было не утомление, а упоение боем. — Я скажу, как только он кончит, — обещал Круглов. — Ты пойди к ней, объясни, она будет рада. Последние голые пятна исчезали на глазах. Подсобники укатывали вниз тачки, материал больше не понадобится. Но откатив тачки, они не уходили, а замирали на месте, забыв и усталость, и голод. Они были участниками торжества. И вот Валька Бессонов оторвался от своего участка, кивнул соседу, и перешел вперед. Все поняли его порыв. Валька хотел собственноручно закончить последний метр. Он перебежал вперед и сразу включился в прежний ритм, но под его руками ритм убыстрился, как убыстряется ритм огневого танца перед самым концом. Толпа внизу была беззвучна, и только в так движением бессонного слегка покачивалась. Протекали минуты. Один за другим штукатуры наводили на своих участках стены последний лоск. В тишине отчетливо шипела терка Бессонова. Шу-шу-шу. И вдруг разом зашевелилась, зашумела вся масса людей. Ритм оборвался. Валька Бессонов повернулся лицом к зрителям, поднял руку с уже ненужной теркой и вся толпа дружно ударила в ладоши. Вытирая мокрый лоб, Валька улыбался навстречу приветствием. Потом, как актер на сцене, подал руку ближайшему штукатуру. Они обменялись рукопожатием, подумали и поцеловались. Валька поцеловался со всеми по очереди, со всеми тринадцатью орлами. Нет, это не было театральным жестом. Это были свои ребята, ученики, братки, верные товарищи. В работе они сливались в одно целое. «А зрители внизу? Что же зрители тоже друзья? А разве им не радостно видеть победу 14 славных штукатуров и друзей?» Валька первым двинулся вниз. За ним медленно, ровняя шаг, спускались по лесенке 13 виртуозов. Внизу их приняли на руки, качали. Бессонова захватил корреспондент газеты. «Интервью!» – уверенно сказал Валька. Бригада Валентина Бессонова отштукатурила сегодня 1012 метров стены. Каждый штукатур сделал 72 с хвостиком квадратных метра при норме 20 метров за 8 часов. Все дело в организации работы и умений. Моя бригада... Но тут он увидел за плечом корреспондента лицо круглого И выражение этого лица заставило Вальку забыть корреспондента. Катя. Да сказал Круглов. «Еще в обед свезли в больницу». Они выбежали из дока, взявшись за руки. «Что? Что?» спрашивали в толпе. Весть о том, что Катя Ставрова рожает в больнице, мигом облетела всех. Всем надо было отдыхать, все были голодны, но многие, не сговариваясь, пошли к больнице. И снова, как недавно, в доке вокруг дверей больницы сгрудились люди. Мороз щипал щеки, леденил ноги, сковывал дыхание. Предприимчивые штукатуры из Валькиной бригады разложили костер и расположились вокруг огня, как на привале. «Что?» – спрашивали у каждого, кто выходил из больницы. «Прошел час». Валька Бисунов слонялся по коридору больницы, прислушивался к незнакомым сдержанным стонам, которые он знал, были стонами Кати. Она не кричала «Катя!» Нет, она была храбрая и сильная, но ей, наверное, было очень тяжко. Валька томился за нею вместе с нею. Отзвуки сегодняшней славы, страх за Катю, радостное ожидание и усталость все перемешалось в его голове. Круглов сидел в углу коридора, прикрыв глаза. Мучительные и неизбывные сожаления охватили его перед фактом нового торжества жизни. «Валька!» – позвала Клава, высовываясь в дверь. Валька хорошо изучил по книгам, как все должно произойти. Раздается пронзительный крик роженицы, затем крик новорожденного, а потом уже позовут отца. Он все ждал этого крика, но Клава сама подбежала к нему и крикнула «Сын! Сын! Мальчишка!» И, обняв, поцеловала его. «Уже?» — глупо спросил Валька, не понимая. Но в то же время, утверждая свое существование, голосисто и требовательно закричал новорожденный. Валька бросился в палату. Врач пытался вытолкнуть его назад. «Нельзя же! Нельзя!» — говорил он, загораживая проход. Но к врачу подбежал Круглов с искаженным злобою лицом. «Что значит нельзя?» — закричал он, отталкивая врача. «Бессонов сегодня поставил такой рекорд, и его не пустить к жене?» Вальку впустили. Катя встретила его совсем прежней простодушной улыбкой. Он, осторожно, боясь дышать, подошел к ребенку. Закутанный в пеленку мальчишка кричал, морща красный лобик. «В меня», — сказал Валька, виновато, улыбаясь врачу, и на цыпочках подошел к Кате. Он хотел сказать ей многое. Он любил ее, он был благодарен ей, он все еще боялся за нее. Он не знал, как это выразить при посторонних, и сказал другое. «Катюша, а мы сделали все тысяча двенадцать метров», — сказал он робко, сжимая ее руку в своей. Врач передернул плечами, возмущенный. Но Катя поняла. Она знала, что дело не в тысяче двенадцати метрах, а в том, что они оба достойны друг друга, жизни, любви, сына. «Мне совсем не было трудно», — заявила она и, приподняв голову, покосилась на сына. «Он тебе понравился?» Врач выпроводил Вальку из палаты. Катя счастливо вздохнула и закрыла глаза. Засыпая, она слышала гул голосов во дворе, но сон уже обволакивал сознание, и она не разобрала приветствий адресованных ей, ее мужу, их прекрасному сыну. А Валька прибежал домой, не зная, что делать с собой. Он бегал по комнате, натыкаясь на стулья, разговаривал вслух, громко смеялся. Должно быть, он был смертельно утомлен, но возбуждение вытеснило усталость. Он шумно обрадовался, когда пришли друзья из комсомольского комитета. Круглов, Сёма Альшуллер, Тоня. Они осмотрели комнату и приданное сына. Тут же наметили, что еще нужно. Сёма сказал, что завтра установит радиоприемник. Тоня обещала детскую коляску. Круглов, ватное одеяло и материи на занавеску. Они силой увели Вальку ужинать. В столовой Валька узнал, что начальник строительства драчёнов премировал всю бригаду. После ужина друзья проводили Вальку до дверей комнаты. «Ты же устал! Спи!» Но Валька не мог спать. Подождав, пока уйдут друзья, он побежал в холостяцкое общежитие к своим штукатурам. Штукатуры спали, и их богатырский храп был слышен из коридора. Валька потоптался в дверях, послушал, кто как храпит, И побежал в больницу. Мало ли что могло случиться за три часа. Он долго стучался. Наконец вышла сердитая санитарка. И Валька с трудом добился от нее сообщения, что роженица чувствует себя прекрасно, а ребенок спит, потому что больше ему делать нечего. Вальке также было нечего больше делать. И он побрел домой. Но спать было невозможно, Все самые лучшие мысли оставались невысказанными. Нужно было немедленно излить свое счастье понимающему другу, но он не знал, кому. И вдруг он нашел этого друга. Он достал чистую бумагу, сел к столу и задумался. Потом неуверенно написал. «Глубоко уважаемый...» «Нет, не то». «Уважаемый, любимый...» «Нет», — он снова зачеркнул. «Надо проще, дружески, как тогда, в минуту встречи». Он поймет, и Валька стал писать, уже не отрываясь. «Дорогой, дорогой Сергей Миронович, я давно собираюсь вам написать, но не было ничего отличительного. А сегодня самый счастливый день в моей жизни. Я сделал с бригадой 1012 квадратных метров стены. Никто не брался, а я взялся и сделал». И у меня родился сын, Сергей Валентинович Бессонов. Его еще не записали, но у нас с Катей, это моя жена, давно решено назвать сына вашим именем. И если дочка, Кирой. Но родился сын 11 фунтов весом. Это здесь первый такой крупный ребенок. Больше 10 с половиной не было, а ребят родилось уже больше сотни. Не удивляйтесь, Сергей Миронович, что всего сотня, «Ведь город у нас совсем новый, молодой. Мы его построили своими руками на чистом месте. Вы знаете, я штукатур, но я не только штукатурил, окорчевал тайгу, прокладывал дороги, строил шалаши, потом дома, рыл землю, сплавлял лес. Всего не перескажешь. Скажу вам без утайки, вначале мне не понравилось, и я даже чуть не убежал, но Катя мне напомнила ваши слова, Сергей Миронович» чтобы я не подкачал ленинградский авторитет. Тогда я выправился и стал лучшим ударником. И вот уже второй год бригадир отличной краснознаменной комсомольской бригады штукатуров, и наше переходящее красное знамя от нас никуда не перейдет. Этого мы не допустим. Вы помните, как я работал? Я научил всех ребят работать так же. И не будет на заводе такого сооружения, где бы не было нашей штукатурки». А завод будет первоклассный, по самой передовой технике, и город будет мировой. Вот бы вы приехали посмотреть. Здесь места очень красивые. Тайга, сопки, горные речки. А самомур гораздо шире вы. Я слышал, вы любите охотиться. Так охота здесь замечательная. Зайцы, утки, белки, всякое зверье есть. А если подальше забраться, найдете и лося, и медведя. Так что приезжайте, дорогой Сергей Миронович, и мы вам покажем нашего сына Сергея. И я вам обещаю комсомольским словом, что он тоже не уронит ленинградский авторитет и будет достоин вашего имени. Простите, что отвлекаю ваше внимание. Вы, может быть, забыли меня, но я вас всегда помню и по вашему совету сюда приехал. А когда сын подрастет, Я расскажу ему про вас и научу его любить вас как лучший пример и образец, каким вы являетесь для меня, дорогой Сергей Миронович. И еще передаю вам привет от жены Кати и всех комсомольцев, строителей нашего города. Остаюсь с уважением, любящий вас Валентин Бессонов, мобилизованный ленинградский комсомолец. Дописав письмо, Валька запечатал его, сбегал опустить в почтовый ящик и только тогда успокоенно заснул. И так спалось ему, что даже снов не видел. Утро встретило его метелью. Но Валька, как именинник, носился по городу, не замечая холода. Он успел побывать в больнице до работы и снова сбегал туда в обеденный перерыв, а после работы добился коротенького свидания с Катей. Катя была здорова и упрашивала доктора, чтобы ей разрешили встать. Я же физкультурница, убеждала она врача, для меня сроки совсем другие. Сын был добродушный и покладистый, санитарки уверяли, что лучшего ребенка не видели. Дома Валька застал детскую коляску одеяла занавески и сему Альшуллера, возившегося с приемником. Не обращая внимания на ветер, они вдвоем лазили на крышу устанавливать антенну. Валька ничего не понимал в радио, но с уважением и готовностью выполнял мелкие поручения Семы. Разматывал провод, подавал ролики и гвозди, держал стремянку. Поздно вечером все было готово. Очень довольны уселись они перед чудесным ящиком. Сема включил провод, повернул рычажок и оба слушали, как тихо гудели, накаляясь лампы. Потом еще издалека донеслись волны музыки. Друзья торжественно переглянулись. В приемнике что-то гудело и трещало, но музыка росла, приближалась. Величественные звуки неслись из маленького ящика. «Вот это жизнь!» – думал Валька. «Поработал на славу, пришел домой, а тут у тебя уют и отдых». «И сын растет под музыку!» Но от маленького ящика в пришедших издалека волнах музыки Струилось что-то неуловимо тревожное Звуки распирали ящик, тяжелые, мощные, метущиеся, скорбные «Что это?» — хотел спросить Валька, но не посмел В лице он прочел тот же испуг и тревогу, что охватили его Музыка смолкла Ящик гудел, что-то лопалось и трещало в неведомых пространствах. И вдруг после паузы из неведомых пространств зазвучал низкий и напряженный мужской голос. «От Центрального комитета Всесоюзной коммунистической партии большевиков...» Обманывая себя, Валька произнес пересохшими губами. «Ого, тут узнаешь все новости!» Тревога, тревога и горе просачивались в комнату вместе с низким и напряженным голосом. Центральный комитет ВКП большевиков с величайшим прискорбием извещает партию, рабочий класс и всех трудящихся. Голос говорил медленно, угрожающе отчетливо. Приятели неотрывно смотрели в черную сетку ящика. Что 1 декабря... В Ленинграде, от предательской руки врага рабочего класса, Валька и Сёма одновременно поднялись. Валька дернулся вперед, готовый выключить приемник, лишь бы защититься от зловещего голоса. «Погиб выдающийся деятель нашей партии, пламенный, бесстрашный революционер!» «Кто?» — хотел крикнуть Валька, но крик застрял в гортании. «Любимый руководитель большевиков и всех трудящихся Ленинграда, секретарь Центрального и Ленинградского комитета ВКП большевиков?» «Нет, нет, не может быть ошибка!» Протестовал Валька всем своим существом, не желающим верить страшному, непонятному, неотвратимому несчастью, выползавшему из маленького ящика отчетливым голосом чтеца. «Член Политбюро ЦК ВКБ-Б...» И, наконец, когда напряжение стало непосильным, голос закончил. «Товарищ Сергей Миронович Киров!» В беспамятстве Валька вцепился руками в зловещий ящик и тряхнул его, а голос, драгивая, продолжал. «Кристально чистого и непоколебимо стойкого партийца...» большевика-ленинца, отдавшего всю свою яркую, славную жизнь делу рабочего класса. Валька выпустил из рук приемник. Поздно. Несчастье неотвратимо. Оно уже вошло в жизнь, а голос продолжал, и какие-то обнадеживающие бодрые ноты появились в нем. Центральный комитет верит, что память о товарище Кирове – светлый пример, его бесстрашной, неутомимой борьбы за пролетарскую революцию. Сема Альшулер подошел к Вальке и прижался к его плечу, этой близостью защищаясь от возникшей пустоты. Тогда Валька опустил голову и заплакал. «Киров! Светлый Киров!» Он вспомнил внимательные наблюдающие глаза с веселым прищуром, вспомнил теплые нити, Протянувшиеся от него к Вальке, когда Валька понял, что он тоже любит и понимает ладную, милую работу, и теплый голос спросивший «Едешь с охотой?» «Кто?» — крикнул Валька, поднимая лицо с пятнами слез на щеках. «Кто мог это сделать? Да я бы...» Его сотрясали злоба и ненависть к тому неизвестному, кто смел посягнуть на его Кирова. Он задыхался от сознания, что находится так далеко, что он бессилен что-либо сделать. «Ты не знаешь, что такое был Киров!» — крикнул он Сёми Альтшулеру. «А я его знал! Знал!» Часом позднее, по затихшему городу, Валька ходил из барака в барак. Забывая отряхнуть налипший снег, он собирал людей и рассказывал, что такое был Киров и как Киров посылал его на Дальний Восток. И в бессонную ночь, сплотившись тесной группой вокруг Вальки, комсомольцы слушали его рассказ, а потом шли за ним в другой барак и снова слушали, и вместе сочиняли гневную и скорбную резолюцию, вставляя в нее каждое свое слово любви, ненависти, непреклонной решимости. Маленький Сергей спал в больнице, в своей постельке, рядом с тремя другими маленькими существами. Он лежал спокойно, чуждый миру волнений, тревог и борьбы, сам, средоточие жизни в ее самом радостном проявлении. Катя прокралась в детскую и сидела над ним, поджав под себя босые ноги и, глотая слезы, всматривалась в него с надеждой, облегчающей и оттесняющей скорбь. Десятое. Начиная редактировать газету, Гриша Исаков еще не представлял себе, чем станет для него газета. Он только радовался. Вот когда можно будет писать стихи? Он писал их очень мало. Были недели и даже месяцы, когда он не писал ни строчки. Стихи бродили в нем, не выходя наружу. Мелькнет строфа, рифма, несколько стихотворных мыслей. Он не давал им оформиться. Его поэтический опыт помогал ему писать прозу. Его статьи были лаконичны, ясны. Он умел ценить слово и строчку. В прозе, как и в стихе, он не допускал пустых мест. Но статьи, которые он обдумывал ночами, повышали его требования к стихам. Редактор газеты направлял поэта «Кипучая, требовательная жизнь говорила с поэтом полным голосом». Этому упрямому голосу вторил другой, громовой голос поэтического руководителя, голос Маяковского. «В наше время тот поэт, тот писатель, кто полезен». Из прошлого звучал третий голос. «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». Гриша всегда жил жизнью своего народа, своего коллектива, но мечтатель... Он нередко скользил над событиями, над людьми, воспринимая их сквозь мечтательную лирическую задумчивость. Он часто видел жизнь не такой, как она есть, а такой, какой хотел ее видеть. Газета, литературная практика, черновая работа поэзии заставила его спуститься к самой низкой реальности, войти в нее, разобраться в ней, понюхать и хорошие и дурные запахи, увидеть и солнце, и мрак. Тогда он понял, что жизнь, как она есть, сложней и прекраснее его выдумок. Противоречивее и многограннее люди, сложнее события, глубже процессы изменения и развития. Что же он писал до сих пор? Все чепуха, вздор, пустяки, побрякушки. Он вмешивался и созидал жизнь, и жизнь предъявляла требования писать остро, глубоко, Бить в цель, доходить до масс, действовать. Не только жизнь, он сам, один из ее творцов, диктовал эти требования самому себе. А писать он не мог. Разучился. Не получалось того, что хотелось. Писать же такие стихи, как прежде, было уже стыдно. Секретарь горкома партии готовцев упрекнул его. «Заленился ты, Исаков, чтобы дать на развороте стишки всю газету украсила бы». «Я не могу», — удрученно сказал Гриша. «Понимаешь, стихи должны сжечь, переворачивать, бить, а у меня не выходит. А ты не жги, не переворачивай. Тебя ведь никто Пушкиным не считает. А что за газета без стихов?» Готовцев не понимал. Гриша не обижался, но он знал, что он не Пушкин, но вспомнил Морозова. Морозов понял бы. Писать стишки для украшения он не мог и не хотел. «Я бездарен», — говорил он Соне. «Все, что я писал, никому не нужно». «Спроси об этом, Мотьку, знай, де», — спокойно отвечала Соня. «Кто вернул его с пристани, если бы не твои стихи?» «Да, но это единственное поэтическое дело моей жизни, которое имело смысл». Он преувеличивал, но мысли его были правильны. Сознание шло дальше его умения, он хотел того, чего он еще не мог осуществить. Но в этот период газетной работы и стихового затишья в нем зрели новые силы. Ощущение сегодняшнего было в нем всегда. Газета доводила это ощущение до предельной остроты. Он был в центре всего и должен был не только откликнуться на все, но чуять назревающие события, угадывать вызывать в жизни новые процессы. Он думал, разве не это задача поэта? Разве поэтическая мысль не должна устремляться вперед так же, как мысль политика, чтобы понять будущее и бороться за него? Он узнал напряжение боевой готовности. Страна жила мирным трудом, спокойно спала, просыпалась веселой и деловой, а на границе вспыхивали выстрелы под пулями падали люди, взлетали боевые самолеты. Это не было войной, это называлось пограничный конфликт. Но в тех пунктах, где бьется пуль страны, тень войны проходила по лицам, делая их строже и старше, придавала словам суровую четкость. Здесь не спали, ожидая приказа, известий. Здесь концентрировалась боевая готовность. Редакция газеты была одним из пунктов готовности. А поэт Разве поэт не тот же часовой страны? Разве его слово не должно звучать в ту минуту, когда винтовки взяты на изготовку и не спят штабы? И если он не найдет нужного слова, он жалок, он пуст. Андрей Круглов показал Грише начатую в отпуске хронику и поделился своим неосуществленным желанием показать становление новой психологии. «Да-да, вот что нужно!» — воскликнул Гриша, — показать и подгонять это становление. Если не суметь этого, зачем писать? Мало наблюдать и описывать новые явления, — говорил он Сони. Надо вызывать их, подгонять, торопить. Кто этого не может, тот не поэт своей эпохи, как бы талантлив он ни был. В другой раз он сказал ей, — чем быть плохим поэтом, буду лучше хорошим газетчиком. Соня не возражала. Она знала, что он улжет самому себе, что новые стихи, когда он начнет писать снова, будут лучше прежних. Смерть Кирова оглушила его. Он долго не верил в нее. Даже тогда, когда траурные полосы газеты выходили из печатной машины, он все еще не верил, что Сергея Кирова нет в живых. Никто не хотел верить. Страна отвыкла от горя, Страна была счастлива и в счастье доверчива. Как хороший человек никогда до конца не понимает подлости, так и коллектив страны, увлеченный созиданием нового строя, хотя и знал, но не мог постигнуть то, что вот тут, рядом, под личиной друга копошится такой враг, что есть люди не где-то, а вот здесь, близко, которым ненавистно то, что для коллектива свято и любимо. Еще не были ясны размеры чудовищного зла, но первый болезненный удар был нанесен. Удар поразил одного из самых светлых людей страны и рикошетом поразил каждого, кто вчера беспечно улыбался и спокойно работал. Поздно ночью Гриша сел писать стихи. Он еще не знал, что напишет, Но взволнованное напряжение всех чувств должно было вылиться в стихи и закричать на весь город, на всю страну, о бессмертной живучести большевика, о неумирающей силе большевистского дела, которая прокинет любые замыслы врага, о силе, которая живет в рекорде Бессонова, в бетонных колоннах Эллинга, в будущем корабле, в каждом из нас». Творческая мысль уцепилась за подсказанный жизнью образ, сквозь одетую в траур страну идет живое письмо к живому, к вечно живому. На рассвете он разбудил Соню. «Родная, послушай, или я ничего не понимаю, или это лучшее, что я написал в жизни». После этого взлета он снова долго молчал. Но теперь он уже знал, что будет писать, и только ждал с медлительностью человека, накапливающего силы для решающей схватки. Схватка предстояла с самой жизнью, он должен был овладеть ею и повести ее за собой. Так учил Маяковский. «Вперед забегайте, не боясь сюда. Зовите рукой из грядущих кряжей, пролетарий, сюда». Он бросился в гущу жизни. Стал в центре ее как строитель, как газетчик, как поэт. Он учился у нее, чтобы потом учить и менять ее самое. Жизнь нового города развивалась стремительно. Работал завод, еще недостроенный, еще в черновом виде, но уже завод. Судостроители начали сборку первого корабля. Город определился – улицы, дома, районы – Новые кварталы оттеснили бараки, смели шалаши, люди выросли, много учились и работали с азартом. Правительственный срок будет выдержан. Это был лозунг, впитавший в быт всего коллектива строителей. Это было частью большого, созидательного движения, охватившего всю страну. Из глубин этого движения родилась новая, высшая форма. Она носила имя донецкого забойщика Стаханова, в течение месяца ставшего самым популярным работником страны. Оказалось, что пример Стаханова разбудил, вызвал к жизни массовое явление, уже назревшее в передовых слоях рабочего класса. Желание, соединенное со значением и умением, было основой этого явления. В новом городе прогремело имя стахановца – Валентина Бессонова. То, что он осуществил с бригадой год назад, стало теперь не одиночным рекордом, а системой работы, организация, подготовка, умение. Вот и весь секрет, заявил Валька. Гриша хорошо понимал побуждение Вальки. Для Вальки город и завод были родным кровным делом. Труд веселил его, а трудовая слава вдохновляла. Он был первым стахановцем, иначе и быть не могло. Но тут появилась новая стахановская бригада Тимченко. Она перекрыла производительность Вальки Бессонова. Тимченко стал героем дня. Гриша с интересом наблюдал, что переживает Бессонов, лишенный первенства. Валька удивился и через два дня перекрыл показатели Тимченко. На следующий день Тимченко снова вырвался вперед. Валька сказал «Вот черти!» и оставил его позади. Гриша освещал в газете ход соревнований и наблюдал. Жизнь преподнесла ему неожиданность. Он вдруг заметил, что Бессунов и Тимченко подружились. «Моя охватка», — говорил Валька. «Ничего, работают», — с огоньком в глазах признал Тимченко. Они подразнивали друг друга, ни за что не хотели уступать один другому, но их все чаще видели вместе. Гриша думал... Вот таких отношений не выдумаешь, их надо открыть и понять. И как все просто, слова одного не мешают славе другого. Жизнь просторна, работы хватит на всех, только двигай, только поторапливай, только душу вложи.